Он не понимал, где находится. Теперь лавчонка выглядела совсем иначе. Затем он вернулся к прилавку. Сколько я вам должен за разговор, спросил он? 10 траппинов. Всего 10 траппинов? Это не так мало. Женщина взяла никелевую монетку. Не забудьте взять с собой сигареты. Ах да, конечно.